Глава тридцать Марс сидел на пассажирском месте, потирая врезавшиеся в кожу следы наручников на запястьях. — Спасибо, — сказал он Деккеру, сидевшему за рулем. — Оливер, Дэвинпорт и Джеймисон находились на заднем сиденье. Декер не обмолвился ни словом с того самого момента, как они покинули зал суда, протиснувшись мимо журналистов, тыкавших микрофонами и блокнотами им в лицо. — Джеймисон и Дэвинпорт. Осыпали его вопросами по пути через стоянку к машине, но он упорно отмалчивался. Теперь Алекс, потянувшись вперед, крепко хлопнула Деккера по плечу. «Ты собираешься объяснить, что сейчас произошло? Или мне надо прибегнуть к рукоприкладству? Бросив на нее взгляд в зеркало заднего вида, Амус заметил ее неуверенность. «Я попросил агента Богарта о любезности, и он ее оказал». «Так все это по-честному?» — спросила Джеймисон. Оливер бросила на нее испуганный взгляд — Декер, только не говорите мне, что я стала невольной участницей совершения мошенничества в суде. Не было никакого мошенничества. Мелвин под нашей опекой, и все, что я сказал судье, чистая правда. Он думал, что ты агент, указала Дэвенпорт. Это он сказал, я нет, возразил Декер. Но ты его и не поправил, парировала она. Это не моя работа, но это все равно не играет роли. Богарт настоящий агент. И поддержит меня в этом». Он устремил взгляд на Оливер. «А вы подали иск?» «Да. Тогда мы в порядке». «Ну, а я не в порядке», — высказался Марс, — «если они придут и возьмут меня за жопу снова. Вы же слышали, что сказал судья. Если всплывут открывшиеся факты, тогда он им позволит это сделать». «Иной образ действий», — как он назвал это. А этот козел Дженкинс был вне себя, — «Спорим, он прямо сейчас пытается организовать что-нибудь, чтобы затащить мою задницу обратно в техасскую тюрьму?» «Я бы удивился, если бы он воздержался от этого», — поддержал Декер. «Мы просто должны позаботиться, чтобы этого не произошло». «Как?» — поинтересовалась Дэвенпорт. «Распутав дело», — ответил ей Джеймисон. Телефон Декера зажужжал, и он ответил на звонок, прижимая телефон к уху плечом и, ведя машину к потемневшему горизонту, грозившему новым дождем. Декера ни погода не волновала. У него голова была занята другим, пока он слушал звонившего. Потом поблагодарил, дал отбой и убрал телефон. Это из полиции Алабамы. Они пробили прокатную машину, бежевую «Тойоту Авалон» с Джорджийским номером, часть которого нам дала Патрисия брей Ее арендовал человек по имени Артур Крендел. Он поглядел на Марса. Ничего не навивает Нет. — Так и думал, потому что имя вымышленное. Его кредитная карта оказалась подделкой. Права, наверное, тоже липовые. — Ты уверен, что это тот самый Тип? — спросила Джеймисон. — Как раз сейчас они пытаются это проверить. — Что происходит, черт возьми? — с недоумением воскликнул Марс. — Неприбранные концы, — отозвался Деккер. — Просто неприбранные концы. — Значит, Тип, убивший Реджину Монгомери, после того, как заплатил, чтобы муж сознался... — И есть этот Артур Крендел, уточнил Марс, — это не настоящее имя. — Ага, это я ухватил. Но, сделав это, он помог мне выйти из тюрьмы. И, как мы обсуждали, это может объясняться тем, что у тебя есть нечто, способное повредить ему или его работодателю. — Но это же нелогично, Декер. Даже если бы я и знал что-нибудь, не проще ли им было позволить казнить меня, чтобы я унес это в могилу? — Может, им в самом деле нужно получить то, что у вас есть, как они считают? — высказалась Дэвенпорт. Вот они и вытащили вас из тюрьмы, в надежде, что вы это добудете. — Тогда зачем же было вообще подставлять меня за убийство? — спросил Марс. — Ну, может, тогда они считали это лучшим способом действий? – предположила Джеймисон. — Убить ваших родителей, подставить вас, и вас уберут на всю жизнь. На самом деле это единственное разумное объяснение. — Нет, вовсе нет, — не согласился Декер. — А что тогда? — заинтересовалась Джеймисон. — Мы предполагаем, что содержимое депозитного сейфа сейчас ищет тот же, кто подставил Мелвина и убил его родителей. — А факт в том, что мы можем иметь дело с двумя разными группами людей, имеющих разные цели. — Господи! — вздохнула дэвинпорт Не слишком ли дело запутанное и без того? — Очевидно, нет. — подтвердил Декер и посмотрел на Марса. — Кто был врачом твоей матери? Ее врачом? Зачем? Но кто-то же должен был диагностировать у нее четвертую стадию рака мозга. Я не помню. А ты подумай. Думаешь, личность ее врача так уж важна, — встряла Дэвинпор. В данный момент в этом деле нет ничего, что не было бы важно, —